Глава двадцать «Алиса? Что это?» наткнулась на кусочек колбасы, завернутой в бумажное полотенце, когда искала в рюкзаке дочери влажные салфетки. «Это колбаска для Белоснежки и ее котят!» Ничуть не испугавшись моего грозного возгласа, Алиса взяла из моих рук кусочек докторской. Кое-как снова завернула его и обратно положила в дорожный ранец. Дедушка сказал, что Белоснежка должна хорошо есть, чтобы у нее было молочко. «У нее же котята, маму. Помнишь?» «Как такое забыть?» Алиса каждый вечер созванивалась с моим папой, то есть с ее дедом, и спрашивала о самочувствии кошки, которая недавно родила шестерых котят. «Я хочу привезти колбаску. Можно?» «Идея хорошая, но, думаю, лучше ей купить специальный корм для кошек. А то боюсь, что этот маленький кусочек колбаски, но такой эм, пахучий, доставит дискомфорт пассажирам в самолете». «Сходим попозже в магазин. Хочешь? Хочу. Но сначала помоги мне упаковать вещи. Договорились?» Уперев руки в бока, огляделась по сторонам. Везде коробки, баулы, чемоданы. Переездные хлопоты в самом разгаре. Оказывается, много утварей я понапокупала за три года проживания в Москве. Почти неделю после увольнения все собирала вещи и собирала. Распаковывала, перекладывала и снова их упаковывала. А конца все не было видно. «Сегодня надо освободить квартиру, а завтра вечером у нас рейс в... многоточие». Перед началом новой жизни, в которой я морально не была еще готова, решила все-таки на пару недель уехать к отцу, чему он очень обрадовался. Больше всех по этому поводу радовалась Алиса, а именно возможности поиграть с кошкой дедушки. Вон, даже еду для нее припасла. О пушистом друге она давно мечтала. Чуть ли не каждый день просила подарить ей котенка, и даже моя аллергия ее не особо волновала. «Хочу и все, маленькая тиранша, ух!» После обеда к нам как бы между прочим, а на самом деле на разведку заскочила Елизавета Макаровна. «Кто же тебе поможет таскать все эти вещи, Настенька?» озабоченно спросила она, разглядывая за моей спиной пирамиды из коробок. «Вещей, кстати, да, немало все-таки собралось». «Справлюсь, Елизавета Макаровна», – махнула рукой. «Вы не волнуйтесь, как и обещала, до вечера освободим квартиру». «Да я не об этом волнуюсь». Русским же языком спросила, «Кто тебе с переездом-то поможет?» В очередной раз с сомнением осмотрелась по сторонам. Теперь жалела, что отказалась от помощи Влада. А он и не настаивал вовсе. Между нами вообще очень странные отношения формировались. Мы пришли к выводу, что ради Алисы должны попробовать создать семью, Но они особо торопились за Петры. Я, конечно, радовалась такому развитию событий. Предупредила Влада, что мне тоже необходимо время свыкнуться с этой мыслью. Такое положение дел совпало с загруженным графиком Влада. Почти все время, а точнее со дня нашего разговора в его квартире, он находился в разъездах. Сказал, что пока я буду морально привыкать к новому этапу в нашей жизни. Постарается закрыть срочные вопросы, а потом посвятить свое время нам с Алисой. С ней он, кстати, так и не познакомился. Полностью доверился мне, сказал, что первая встреча произойдет только, когда я решу. Что для этого настал подходящий момент. Я искренне была благодарна ему за терпение и ненавязчивость. Правда, вскоре он проявил настойчивость, когда узнал, о каком сроке идет речь. Это выяснилось, когда по телефону мы обсуждали мой переезд на новую квартиру. Знаю, ты еще не готова, поэтому пока не предлагаю переехать ко мне но я поручу своей помощнице найти подходящую квартиру для вас с Алисой. Спасибо, Влад, но я уже заключила договор. Нашла небольшую, но уютную, со всеми удобствами. И недалеко от нашего дома. В динамике с телефона послышался продолжительный выдох. И на какой срок? На полгода. За этот срок, я надеялась, Алиса привыкнет к Владу, с которым мы собирались часто проводить время. Мы решили, что не сразу сообщим Алисе о том, что Влад ее отец. Обоюдно пришли к такому выводу. «Полгода, говоришь?» – мрачно констатировал Влад. «Да», – неуверенно промямлила. «Настя, пауза. Я все прекрасно понимаю, именно поэтому пошел тебе навстречу. Ты не хочешь, чтобы эта новость обернулась для нее потрясением. Я уважаю твое решение и полностью его поддерживаю. Но полгода – слишком большой срок. Я и так потерял три года из жизни своей дочери и ждать еще шесть месяцев не намерен». «Но вы будете встречаться в любое время, когда ты захочешь. Месяц». «Нет, нам этого не хватит, потому что мы с Алисой на две недели уедем к отцу. Кажется, ты забыл об этом. Два. Два месяца. После этого вы переезжаете ко мне». Бескомпромиссно прозвучало. «Хорошо», — с сомнением ответила. «Когда ты должна освободить квартиру, Кристина, моя помощница, организует ваш переезд». «Спасибо, но я сама справлюсь. Настя». Обреченно вздохнул Влад. «Твои проблемы – это мои проблемы. Пора привыкнуть, что кое-что изменилось в твоей жизни. Многое, многое изменилось в моей жизни. Лодку развернула на 180 градусов, и теперь она плывет в неизвестном мне направлении. И что ждет меня впереди, я не знаю. Выход на морскую спокойную гладь или обрыв с высоты неагарского водопада. Мне нужно время, Влад. Я тебя услышал. Мой номер у тебя есть». «Пожалуйста, звони в любое время, если вдруг понадобится помощь». «И вот она мне сейчас реально нужна, да только смелости связаться с ним нет. Кажется, я переоценила свои силы. позвоню ко своему сыну». Вывел из ступора голос Елизаветы Макаровны. Негоже тебе тяжести таскать, Настенька. Сейчас он быстренько справится с твоими коробками да чемоданами». Спустя пять минут на пороге квартиры появился высокий симпатичный парень приблизительно моего возраста. Это мой младший Иван. Здравствуйте, очень приятно. Настя. А мне как приятно. Обворожительно улыбнулся голубоглазый и широкоплечий Иван. Такой красивой девушке грех не помочь. Ам, спасибо. За дело Казанова хмыкнула Елизавета Макаровна. А куда грузить-то? Около подъезда белое Рено припаркован, пояснила. Там девушка Ксюша за рулем должна быть. Потапова, что ли? Угу. Понял. Не успел мой помощник выйти за порог квартиры, как в заднем кармане брюк завибрировал телефон. Уставилась на уже знакомый номер с четырьмя тройками до конца. Красиво. Даже вводить имя Влада из-за этих троечек не хотелось. Так и остался неопознанный до сих пор. Алло. Здравствуй, Настя. Коленки затряслись. Устала очень. Или это все-таки голос Влада на меня так действовал? Такой глубокий и пробирающий своими вибрациями до скрытых струн где-то глубоко внутри. «Привет. Как продвигается переезд? Строго и по существу?» «Нормально. В большинстве случаев наши разговоры были короткими. И я все еще чувствовала неловкость в общении с ним. Поэтому почти всегда отвечала односложно. И только когда речь заходила об Алисе, на время забывала о своих внутренних блоках и более детально рассказывала, как наша дочь провела день. А Алиса? В предвкушении переезда и в хлопотах перед поездкой к дедушке». Дети любят перемены. С легкой улыбкой добавила, наблюдая, как Алиса открыла холодильник и взяла полупустой пакет с молоком. «У нас кошка недавно родила, то есть моего отца. И сейчас я слежу за тем, как Алиса усердно пытается запихнуть пакет с молоком в свой рюкзак». Она серьезно водрузила на себя миссию откормить Белоснежку и ее котят. Влад рассмеялся, искренне и громко. «Это стало так неожиданно, что я не сразу смогла дать определение звукам, сдающимся из динамика». Жду с нетерпением встречи с ней. Услышала грустные нотки в его голосе и так паршиво себя почувствовала, потому что лишала его возможности увидеться с дочерью, и причиной тому была я, вернее, мои внутренние и необоснованные страхи. Сомнение, что я поступаю эгоистично, затягивая как минимум еще на две недели с их знакомством, неприятно кольнуло внутри. А может, отменить поездку? Не буду тебя задерживать. Вышли мне пару фото с Алисой, пожалуйста. Обязательно, Влад. Помощь с переездом точно не нужна? Нет-нет, спасибо. Сын хозяйки квартиры отлично с этим справляется. Между нами повисла угнетающая пауза. Кажется, я что-то не то ляпнула. То есть квартира принадлежит ее старшему сыну? Зачем-то пояснила. Наверное, чтобы разбавить мрачную тишину. А Елизавета Макаровна живет в соседнем подъезде. Она решила зайти и посмотреть, как продвигаются мои сборы. И, эм, В общем, позвала своего сына. Молчание. Младшего. И снова в ответ тишина. Ивана зачем-то добавила. «Через полчаса к тебе приедут мои ребята службы безопасности и помогут с переездом. Не стоит беспокоить посторонних людей, Настя».